Глава шестая. Выспаться не удалось. Ночью начались роды у Анастейши, жены моего брата Уильяма. Воды отошли практически сразу же после ужина. Не успела она дойти до выделенной им С Уильямом спальни. Вообще Анастейша должна была рожать через полторы недели и у себя дома, в замке наших с Уильямом родителей. Но, видимо, сказались и переезд, и нервозность, и общая обстановка в замке, и роды начались раньше срока к моему огромному сожалению. Ко мне прибежала за приказом старшая горничная. «Повивальная бабка в ближайшей деревне есть?» — спросила я. «Отправьте конюха с кареты за ней, да побыстрей». Поклон. И старшая горничная умчалась выполнять мой приказ. Повивальная бабка прибыла довольно быстро, практически к началу схваток. Высокая, мощная старуха, она первым делом спросила, как доставать ребенка. К тому моменту Анастейша уже орала в голос. «Так, чтобы он выжил», — отвечала я. «Потом сообщите управляющему сумму, я заплачу за ваш труд». Именно такой ответ от меня и ждали. Старуха степенно поклонилась, достала из привезенной с собой сумки какой-то магический амулет овальной формы и твердым шагом отправилась заниматься роженицей. Ну и ребенком заодно. Не успела она переступить порог спальни Анастейши, как крики мгновенно стихли. Как потом мне объяснил управляющий, бабка накинула на себя и роженицу что-то вроде магического полога тишины, чтобы господ не отвлекали роды. Перепуганные родственники, до этого толпившиеся в коридоре, постепенно разошлись по своим комнатам. Все, кроме Уильяма. Он стоял бледный, с бегавшими по сторонам глазами и явно не знал, куда себя деть. Я выругалась про себя, тяжело вздохнула и подошла к теперь уже своему брату. «Пойдем», – кивнула на ближайшую гостиную, – «посидим, чаю попьем». Он как-то нервно хмыкнул, расчесал пятерней волосы и пошел вместе со мной. Перешагнули порог, уселись в кресло. Эта гостиная была обставлена так же шикарно, как и предыдущая. Мой, да, теперь уже мой, бывший муж любил комфорт. И в глубокой провинции подобная обстановка комнат считалась едва ли не вызывающей. Впрочем, мужу, похоже, было плевать, кто и что о нем думал. Он жил здесь так, как привык в столице. Недолго, правда. Но это уже совсем другой вопрос. Я вызвала служанку, приказала принести чай и не только. Она убежала выполнять приказ, а я повернулась к Уильяму и успокаивающе произнесла. «Не волнуйся». Говорят, эта повивальная бабка опытная, ни одного младенца на свет вытащила и жизнь его матери спасла. Уильям снова хмыкнул, потом помолчал несколько секунд и с намеком проговорил. Содержать его мне все равно не на что. А, понятливо кивнул я. То есть как развлекаться, так не вопрос, а как ответственность нести, так содержать не на что. Ясно, что ж. То есть денег не дашь? правильно понял меня Уильям. «А должна?» – удивилась я. Дождалась, пока прибежавшие служанки споры расставят на столе чайник с заваркой, чайник с кипятком, графин с янтарной жидкостью, тарелки с сырной и колбасной нарезками, чашки, бокалы, положит столовые приборы. Проследила, чтобы прислуга покинула комнату и только потом ответила. «Тебя же не интересуют мои дела, да, Уилл?» Крестьяне, оставшиеся без жилья после недавнего урагана, тебя тоже не интересуют. Только деньги не твои, заметь, и пока что даже не мои. Мы твоя семья. Боги, как же избито прозвучала эта фраза. В каждом мире одно и то же. Как в горе поддержать, так барахтайся ты, родственница, сама. А как деньги попросить, так сразу родственные узы вспоминаются. Я улыбнулась нежно, так ласково. И Уильям нахмурился, не зная, откуда такая реакция и чего от меня можно ожидать. Как хозяйка замка, я разлила янтарную жидкость по бокалам, дождалась, пока выпьет Уильям, пригубила сама и спросила. — А как часто вы мне помогали, Уиль? Вы — моя семья. Когда вы об этом вспоминали? Когда вам нужны были мои деньги? А помощь, сочувствие — об этом вы, семья, забывали? Уильям молча налил себе вторую рюмку, снова выпил и только потом мрачно произнес: Никто из нас не виноват, что проклятие выбрало тебя. Проклятие выбрало, значит, хорошая отговорка, Уилл, и у тебя почти получилось. Если бы не дневник Алисии, я бы даже тебе поверила. Но, увы, не в этот раз. Не виноват, согласилась я. Проклятие вообще никто не виноват, оно само выбирает жертву. Такое может с каждым случиться. А вот когда я осталась без наследства, после гибели Лортия, моего первого мужа, в этом кто был виноват? У меня в ящичке комоды лежало две золотые монеты, пять серебряных и десяток медных. Все остальное, включая немногочисленные семейные драгоценности, забрали вы, Уил. Та самая семья – оставила меня нищей. И матушка потом горько плакала из гостях у Анрис Лорн-Парийской, своей заклятой подруги, что мне с зятем не повезло, умер практически сразу же и денег не оставил. — Ложь! — начал был Уильям, посмотрел на мою ласковую улыбку и поинтересовался. — Кто тебе это сказал? — Сама слышала, своими собственными ушами. Задержалась на несколько секунд перед дверьми после обеда, Платье оправляла и услышала. Каждое слово, очень поучительно, знаешь ли, помогает расставаться с девичьими грезами. Уильям промолчал. Молча налил себе еще одну рюмку, молча выпил. Я тоже молчала. Мне нечего было сказать. Денег им давать я не собиралась. Содержать их тоже. Уильям, видимо, осознал, что бесплатная кормушка захлопнулась, и деньги на детей придется искать самому, потому что одно за другое прокидывал у себя рюмки, даже не пытаясь закусывать, и довольно скоро уснул прямо в кресле. Я же дождалась, пока из его спальни выйдет усталая повитуха, узнала, что с ребенком и матерью все в порядке, и только потом отправилась в свою спальню. Рожала моя родственница не так уж и долго, всего четыре часа, по местным меркам, считаем мгновенно. Я легла в постель за полночь и практически сразу же уснула. Спала без снов, проснулась утром от шума за дверью. Кто-то ругался. Зевая, я выбралась из постели и пошлепала по ковру к двери. Открыла ее, выглянула в коридор. — Матушка, о чем то припиралась со старшей горничной? — Алисия! Увидев меня, патетически воскликнула она. «Твои слуги совершенно невоспитанные!» «И вам доброе утро, матушка!» Я зевнула, прикрыв рот. «Что случилось?» «Она не дает мне собрать мои вещи!» Я посмотрела на старшую горничную, перевела взгляд на родственницу и сообщила. «Ничего из вещей замка с вами не уедет, матушка!» Как и ожидалось, лицо теперь уже моей матушки — Покрылась красными пятнами. Вряд ли стыд, скорее досада.